Только угли в печке трещат, как будто бы резче обычного. На стене рядом с печкой висят мои пальто, шарф и шапка. Все это я получил от города. Простые, скромные вещи, но в каждой чье-то тепло. Сначала я думал помочь тени бежать, а самому остаться, продолжаю я. Но потом понял. Тогда меня выселят в лес, и мы с тобой больше не увидимся. Ты ведь не сможешь в лесу. Там живут только те, кто не смог до конца убить свою тень. Кто заблудился в своих полумёртвых воспоминаниях. Я останусь с искорёженным «я», а ты у себя так и не появишься. Ты будешь нужна мне, но никогда не ответишь мне тем же». Она качает головой. «Да», — тихо говорит она. «Я не знаю, кто я. А мама знала, кто она. За это её и прогнали в лес». Я совсем не помню себя, но хорошо помню, как прогоняли ее. И сейчас еще думаю, если бы я вдруг поняла, кто я такая, я смогла бы жить с мамой в лесу. И ты был бы мне нужен так же, как я тебе. Я не верю своим ушам. Ты готова жить в лесу, лишь бы понять, кто ты на самом деле?» Она смотрит на свои пальцы еще немного и расцепляет руки. «Я не верю своим ушам. «Тому, кто помнит себя, терять больше нечего. Я помню, так мама говорила. Это правда?» «Не знаю», — отвечаю я. «Но твоя мать в это верила. Веришь ли ты? Вот вопрос». «Наверное, я могла бы в это поверить». Она глядит мне прямо в глаза. «Поверить?» — поражаюсь я. «Ты умеешь верить?» «По-моему, да», — отвечает она. Эй, подумай хорошенько, говорю я. Ты даже не представляешь, как это важно. Чтобы с тобой не случилось раньше, верить без я невозможно. Представь сама. Ты решила во что-то поверить. Ты допускаешь, что тебя могут предать, и тогда тебя захватит более отчаяние. Но ты все равно уверишь. Все это и есть твое я. Выходит, ты знаешь, кто ты? Она качает головой. Не знаю. Я просто думаю о маме, что с этим дальше делать, не понимаю. Только чувствую, что могла бы поверить и все. Я думаю, в тебе осталось что-то от твоего я, но оно очень плотно заперто и никак не показывается наружу. Эта связь в тебе так глубоко, что даже стена не может ее распознать, а потому и не выгоняет тебя из города. Значит, я, как и мама, не смогла до конца убить свою тень. Да нет. Твоя тень действительно мертва и похоронена в яблоневом лесу. Об этом есть запись в метриках. Но какая-то часть материнской памяти в тебе живет. Обрывки ее переживаний, картинки ее воспоминаний дышат в тебе и заставляют чувствовать. Думаю, если ты сможешь нащупать их, найдешь в себе то, что искала все это время, но никак не могла найти. Вокруг тихо. словно все звуки комнаты всосал в себя снег танцующий за окном громадная стена нависает над нами и слушает каждое наше слово иначе с чего бы вокруг стояла такая мертвая тишина насчет старых снов говорю я я правильно понял что звери вдыхают умирающую память жителей города а после смерти зверей та превращается в старые сны да После смерти человеческой тени я умирает, и звери вбирают его в себя без остатка. Значит, читая «Старые сны», я могу найти твое я? Нет, не можешь. Мое я не умирало какой-то одной историей. Оно рассыпалось на отдельные воспоминания и передавалось разным зверям по кусочкам, перемешиваясь с такими же кусочками памяти других людей. Читая разные черепа, ты никогда не сможешь сказать, что там мое, а что чужое. На то они и старые сны, вечный хаос, который никогда никому не распутать и не сложить в одну историю. Я хорошо понимаю, что она хочет сказать. Я столько дней читал старые сны, но еще ни разу не понял смысла ни одного отрывка. И теперь у меня остается всего двадцать часов с небольшим, двадцать часов, чтобы добраться до ее памяти. Удивительно. Поражаюсь я в этом городе, где человеческое время бессмертно. У меня есть только двадцать часов, чтобы сделать выбор. Я закрываю глаза и глубоко вздыхаю. Нужно собрать все силы, найти самую главную нить, потянуть за нее и распустить это страшное кружево, что застит мои глаза. Идем к черепам, говорю я. Зачем? Не понимает она. Я посмотрю на них и подумаю. «Где-то должен быть выход». Я беру ее за руку. Обогнув стойку, мы открываем дверь и заходим в хранилище. Девушка нашаривает на стене выключатель, и тусклый свет стекает на полке со старыми снами. Потерявшие цветы, окутанные густым слоем пыли, они тянутся бесконечными рядами в призрачных сумерках. Их пасти распахнуты под одним и тем же углом. Пустые глазницы бессмысленно буравят пустоту. Их леденное молчание оседает на стенах хранилища едва различимой испаренной. Я стою и разглядываю спящую армию человеческих грез. Могильный холод ползет по коже и прокусывает до самой кости. Ты правда думаешь, что сможешь меня прочитать? – спрашивает она, заглядывая мне в глаза. Думаю да, тихо отвечаю я. Но как? Пока не знаю. «Но уверен, что это возможно. Ведь должен быть какой-то выход. И я обязательно его найду». «Но это все равно, что искать дождинку в реке». «Послушай, жизнь человека — не капля дождя. Она не падает с неба, и ее не спутать с миллионами ее близнецов. Если ты и правда способна верить, вери мне, и тогда я тебя найду. Сейчас перед нами есть все, и нет ничего. Но то, что мне нужно...» Я найду обязательно. Тишина маятником долго раскачивается между нами. Найди мне меня, наконец говорит она.